Глава 38 Остановив машину у кладбища, Костя тянется за сигаретами и долго смотрит в окно, а потом выдает. В жизни бы не подумал, что снова здесь окажусь, да еще по собственной воле. Мог бы остаться в городе, а я бы поехала с Рафаэлем и девчонками. Пытаюсь вспомнить, когда был в селе последний раз, и не получается. Задумчиво говорит он, проигнорировав мои слова, и, развалившись на сиденье, вставляет в рот сигарету. «Больше десяти лет или меньше», — уточняю, наблюдая за его лицом. Хм, «Больше», — усмехается Гончаров, закуривая. «И как ощущение «Никак». «Иди», — кивает он на узкую тропинку, которая ведёт к могилам. «И всё-таки», — настаиваю я, — «ты жалеешь, что поехал со мной?» «Душу ты вытянешь, Маша», — грустно улыбается Костя и выпускает струю дыма в открытое окно. «Не жалею». Просто смотрю и охреневаю от того, как разрослось кладбище. Как освободишься, проедемся по селу до одного места. Я даже догадываюсь, до какого. А ещё говорят, что преступники не возвращаются на место преступления. Борчу себе подносы и, взяв цветы, выхожу из машины. А ну-ка, стой, доносится строгий голос. Что? оборачиваюсь я, оказавшись на улице. Снова начинает накрапывать дождь, и без того серое село как будто становится ещё унылее. Хочется поскорее закончить с визитом на бабулину могилку и ехать обратно в цивилизацию, чтобы не впасть в депрессию. Об этом, кроме меня и того следака, никто не знает. Я даже не в курсе, жив он или нет, потому что с тех пор мы не виделись. Ты поняла? На твой счёт я давно всё поняла. Опять бурчу себе под нос и, отдёрнув платье, направляюсь к тропинке. Я не была на кладбище ровно год. Трава разрослась, и по-хорошему нужно убраться на могиле, но... Вряд я успею это сделать. Да и дождь в этом деле не помощник. Попрошу деда Ивана, когда заедем с Костей, передать пакет продуктов, которые купили для него в супермаркете. За грудиной неприятно тянет, когда я подхожу к выцветшей ограде и кладу цветы на чёрный холм. Мать, отец, бабушка. И ещё несколько родственников похоронены здесь, в одном месте. Считай все родня. В позапрошлом году... Я обратилась по земельному вопросу в администрацию поселения и получила от них письмо, что через несколько лет на этом участке собираются построить федеральную трассу. Ни к чему подобному я не была готова и до сих пор не могу смириться с тем, что, возможно, больше некуда будет приезжать. Ощущение такое, будто отбирают последнюю ниточку, связывающую с родом. Зоя, прочитав письмо, пожала плечами и сказала, что рано или поздно она всё равно бы перестала ездить на могилу, а память, в первую очередь, в сердце. Тогда я ничего не ответила. А сейчас понимаю, что это неправильно. Так быть не должно. Костя, вон, четыре года не может прийти в себя после смерти близких людей и жаждет отомстить за их гибель. А ведь мог бы таскаться по бабам и заливать горе алкоголем, превратиться в такого же обрюхшего пьяницу, как Генка. Но Гончаров стал миллионером. Правда, теперь вдруг решил перечеркнуть свою прошлую жизнь жирной чертой. Хоть ищи контакты Артура богдасарова и проси его, чтобы помог отговорить своего партнёра от опрометчивых шагов. Пока Костя, по его словам, был связан обязательствами с этим человеком и его семьёй, он и не затевал никакую месть. Так что же стало катализатором? Побудило к действию. Почему Гончарова никто не хочет остановить? Неужели всем плевать, что он рушит свою жизнь? Разве Рафаэль... Может называться после такого его другом?» Я провожу рукой по шершавой ограде и кресто. Временами я безумно скучаю по бабушке. У неё был внутренний стержень. Она умела сохранять спокойствие и рассудительность в любой ситуации. Бывало, приду домой с учёбы в плохом настроении, и бабуля всегда подбодрит, скажет ласковое слово, вкусно накормит, согреет своей заботой. «А сейчас что? Уже много лет я одна, одинёшенька». еще и Зойку запустила, да и свою жизнь в не пойми что превратила, безответно влюбившись в циничного человека. Бабулечка, вздыхаю я, глотая слова о том, как соскучилась. и постараюсь еще приехать, хотя совершенно без понятия, где окажусь через месяц или полтора и что со мной будет дальше. Но знай, ты навсегда в моем сердце и памяти. Поджимаю губы и замолкаю, чувствуя, как подступают слёзы, как душу рвёт на части от тоски. Прекрасно помню бабушкины слова перед смертью, чтобы я жила полная жизнью, не шарила по закоулкам памяти, а продавала дома и уезжала с Зоей в город. Дом я не продала, а в нём сейчас живёт Генка. Он позже выплатил нам с сестрой часть суммы, то ли поджалел, то ли мозги ему кто вправил. Но на эти деньги я сняла квартиру, и мы с Зоей перестали скитаться по маленьким комнатам. Наверное, поэтому я не берусь осуждать сестру. По сути, она ничего хорошего и не видела в жизни. Впрочем, как и я. Однако у меня даже мысли не возникало предать близкого человека. Правы, девчонки. Как так могло получиться, что при одном подходе к воспитанию у Зои начисто отсутствует жалость к другому? А ведь я бы последнее ради неё отдала. Пошли. Слышу за спиной тихий голос. «Не нужно здесь долго находиться. И вообще, после визитов на кладбище я всегда ощущаю себя не камильфо. Может, твои натальные карты дадут ответ, почему так?» В голосе Кости проскальзывают саркастичные нотки. «Обкурился он там, что ли, в машине? Разве не понимает, что меня задевают сейчас его слова? У знакомого своего, который с мёртвыми разговаривает, спроси». «Не помню, чтобы рассказывал о нём». Костя задумчиво трёт рукой подбородок, который зарос щетиной. «Тогда бросай пить!» Недавно принял на грудь и делился историями про Яниса, а ещё говорил, что у богдасаровых вся семейка. Немного того. «Правда?» — хмурится Гончаров. Я киваю. Он подходит ближе и смотрит на крест. Затем переводит взгляд на тот, что стоит рядом. Может, памятник закажем. Завтра же всё установят и пришлют на почту отчёт. предлагает Костя, заметив нищенское убранство могил. «Не надо», — возражаю я, смягчившись. Но на душе всё так же паршиво и тяжело. «Во-первых, у меня есть деньги, чтобы это сделать, да и бабушка настаивала оставить крест. А во-вторых, через пару лет здесь собираются построить федеральную трассу. Возможно, я сегодня была у бабули и родителей в последний раз, потому и хотела приехать обязательно. На случай, если предстоит скрываться год или около того по заграницам, После того, как выполни условия, которые ты прописал в брачном контракте, Костя обводит кладбище глазами. Его сравняют с землёй? Сравняют. Печально вздыхаю я. Мы недавно строили завод на юге и сделали то же самое. Без различных макетон. Это бизнес, Маша. С этим ничего не поделать. Тем более, если вышло постановление и... Смотрю, ты не брезгуешь никакими способами, чтобы я воспалала к тебе негативными чувствами. Перебиваю его. Только получается всё с точностью до да наоборот. Не знаю, что на меня нашло. Наверное, это потому, что я живой человек и хочу взаимности. Ну, или хотя бы какой-то определённости, которой нет и, похоже, не предвидится. Вспоминаю, с какой страстью Костя накинулся на меня, когда мы переступили порог гостиницы. Он овладел мной прямо на комоде, а потом понёс в душ и там вовсю проявил свои оккупанские замашки. Как дорогой он показывал мой обморок на обочине и смеялся при этом так искренне, что сердце сжималось. Я тогда представила нас по-настоящему влюблённой парой и отвернулась к окну, чтобы спрятать от Гончарова свои слёзы. «Ты постоянно напоминаешь, что я с тобой на время, что мои чувства для тебя ничего не значат, что я въедлива и раздражаю своей заботой». но мне всё равно нравится быть рядом, а от мысли, что тебе плохо, становится больно вот тут, тычу в своё сердце. Знаешь, о чём я сейчас думала, пока ты не пришёл? Собиралась найти номер Артура богдасарова и попросить его тебя остановить. А может, мне нанять киллера, чтобы он убил Антипова? Да, точно, так и сделаю. Хочу свою часть денег. Немедленно. Эмоции снова прут из меня, но я ни капли этого не стожусь. У меня есть отличительная черта. Я быстро завожусь и так же быстро забываю обиду. А ещё безумно люблю выискивать у людей положительные качества. У Кости их огромное множество, но он упрямо маскирует всё хорошее своим циничным поведением и таким же отношением к жизни. «Деньги ты не получишь», — на полном серьёзе говорит Костя. «По крайней мере, пока не покинешь страну». «И телефон забирай! На! Вдруг я позвоню богдасарову Протягиваю ему свой мобильник, ощущая, как эмоции продолжают душить моё спокойствие. Если ты этого до сих пор не осознал, то я влюбилась в тебя и не хочу, чтобы ты подвергал себя опасности. Костя приближается и заключает меня в кольцо сильных рук, поняв, что я собираюсь бежать. Признаться в своих чувствах духу мне хватило, а посмотреть ему в глаза — нет. Дёргаясь в его руках и пытаясь вырваться, но тщетно. «Ты в курсе, что никто до тебя не признавался мне в любви на кладбище?» — спрашивает Костя. ха Я кривлю лицо и едва сдерживаю, чтобы не заплакать. Кажется, что Костя опять иронизирует, но в его лице что-то меняется. Он шумно втягивает воздух в лёгкие, прижимает меня к себе ещё теснее и зарывается лицом в мои волосы. Даже если скажу, что чувствую к тебе, ты всё равно в итоге будешь испытывать боль. А мне бы не хотелось тебе её причинять. Я ведь говорил, что не могу сойти с дистанции, но и рисковать твоей жизнью тоже не стану. Это всё, что ты должна знать. Горячее дыхание обжигает висок, вызывая на кожу табун мурашек. Костя касается лбу и щеки и шумно дышит. Молчит. Но будто мысленно просит, чтобы я не оставляла его. Или это мое помутившееся от влюбленности сознание рисует такие картинки. Потому что, когда человек хочет, он это делает. Я тоже всех потеряла. Одна осталась. Брат спился и выгнал из дома. Сестра предала. И вот же ирония судьбы. Муж тоже меня скоро бросит, и плевать ему будет на моё разбитое сердце. Каждый день тебя уговариваю, что всё делаю правильно, что тебе необходима поддержка. Но не только тебе. Мне она тоже нужна. Если ты меня всё равно бросишь, то не тяни. Сделай это сейчас. Видишь же, что сама не могу. Я крепко обнимаю Костю и прячу лицо на его груди, вдыхая терпкий запах мужских духов. Так хочется, чтобы Гончаров сказал, что мы всегда будем вместе, и он никуда меня не отпустит, но он молчит, продолжая часто дышать и тем самым рвет мое сердце в клочья. «Маша!» — начинает Костя, взяв меня за плечи, и смотрит непроницаемыми глазами. Мне мерещится в его голосе нотки обреченности, будто он хочет сказать, чтобы я уходила. Но это окончательно сломает меня. я надеялась услышать другое, упираюсь руками в твердую грудь, отталкиваю кость от себя и бегу по узкой тропинке к машине, не видя ничего под ногами из-за слез и начавшегося ливня.